Глава 9. Самый страшный сон дракона — болтливый рыцарь. От такого даже конь сбежит, а несчастному дракону придётся слушать. Рот лорда фразеля не закрывался вот уже второй час. Я изредка угукала, разглядывая через раздвинутый тент сады предместий, плывущие мимо повозки. Дёрнул же меня демон напоить позеленевшего эльфа зельем из своих запасов. Свисал бы сейчас с бортика тихий смирной Нет, совести не позволила. Хлебнув из склянки, страдалец повеселел вырвал её из моей руки, в два глотка опустошил и швырнул на дорогу. Икнул, развалился на дощатом полу, прислонясь спиной к внушительной стопе чемоданов, что угрожающе покачивалось в самом хвосте повозки, стукаясь в задний тент. И заговорил. Битый час он вещал о тех самых судьбоносных тапочках, пошитых легендарным дедом. Потом коротко остановился на особо ярких моментах биографии специалиста по тапочкам, наизусть процитировал несколько хвалебных отзывов, и плавно подобрался к его не менее талантливому сыну, то есть своему отцу. Вернее, к чулкам, которые сей достойный портной ваял для придворных дам, богато украшая каждую пару узорами из драгоценных каменьев. Серебряная нить на подвязках в третий дюйма, аметисты, сапфиры, рубины, неслось восторженные из-за ткани, разделявшей повозку. Изумруды, гранаты, алмазы. «Угу» и попариться, пей с крюками на каждый чулок, чтобы всё это богатство не рухнуло в самый неподходящий момент. Представляю, какой грохот стоял в бальном зале, когда толпа нежных созданий прыгала в такой вот сбруе. «А чулки не сползали?» — зевнула я и поёрзала, поудобнее устраиваясь на чемодане. «С чего им сползать?» — удивился эльф. Они шелись точно по ноге, сзади крепились застёжками, крючками или шнуровкой, под коленями и на лодыжках узоры не делались, чтобы леди могли свободно двигаться. Но точно, сбруи и есть. Или кто-то сильно привирает насчёт веса и количества камушков. А лорда Фразеля уже вовсю несло по вехам истории рода, как нашу повозку по кочкам. Из поколения в поколение всё состояние и семейные дела передавались от отца к сыну. А если наследника не имелось, они отходили короне. Такого казуса, видимо, ни разу не приключилось, потому что свейная мастерская и лавка при ней благополучно перекочевали от тапочного деда к чулочному папе, а от него и к лорду Фразелю-младшему. О желании портняжить мальчиков никто не спрашивал, но на своё счастье манерный эльф родился с иголкой в руках. И когда пришло время, стал весьма известным столичным портным. Более того, расширил семейное дело. На рассказе о второй недавно открытой мастерской повозку внезапно подбросила за тканевой перегородкой раздался грохот, сопушки запищали. Меня проволокло по дощатому полу и стукнуло ногами о передний бортик. «Демон, побери этого кучера!» Он что, не мог ухаб объехать? Совсем ослеп? Потирая отбитый бок, я встала на колени и отодвинула тент. Кучер не ослеп. Его попросту не было на облучке. Никого не было. Лошадь, привязанная поводом к затку предыдущей повозки, трусила самостоятельно. Зато впереди слышались взрывы хохота и голос престарелого слуги моего соседа. Отлично. Они там развлекаются, а нас тут чуть не убило. Или... Над тщательно закрытой тентами эльфийской половине царила подозрительная тишина. «Лорд Фризиэль!» — испуганно окликнула я. Ни звука в ответ. Только скрип колёс и топот копыт. Я вцепилась в край ткани, намертво прибитой к полу и потолку, и «О, лунное дева, помоги!» — дёрнула её изо всех сил. Ткань с треском оборвалась. В этот миг наша кляча нашла очередную рытвину, повозку опять встряхнула, и я с размаху свалилась на горы чужих чемоданов. Из недр горы донёсся тихий стон. Жив. Чемоданы один за другим полетели на мою половину. Сопушки вопросительно защёлкали. «Нет, это не наши новые вещи», — пропыхтела я, швыряя последний, особенно тяжёлый баул. Покачнулась, взмахнула руками в попытке удержать равновесие и... Упала. Прямо на пострадавшего. тот охнул я удивлённо замерла. Эльф оказался слишком мягким в некоторых местах. Я откатилась. Села и потрясла головой, собирая расползающиеся мысли в кучу. У лорда фразеля совершенно точно не могло быть девичьей груди. Но она была. Что происходит вообще? Мальчик внезапно превратился в девочку. Внимательно оглядев одежду пострадавшего шеи, я заметила несколько крохотных булавок на воротнике рубашки и на брюках. Артефакты. Ага. Именно они скрывали лишние части тела, придавали фигуре нужную угловатость и добавляли выпирающий кадык. Только вот кто-то не учёл, что его могут обнять. Видимо, этот «кто-то» считал, что манерного, страшно занудного портного никто не решится трогать. Никто и не трогал, кроме меня. Лорд? Леди? Нет, скорее всего, мисс. Мисс Фразель пошевелилась и охнула. Лежи смирно, шикнула я. У тебя вывих плеча и сильный ушиб бедра. Повреждения я видела чётко. Растянутые связки, вывернутый сустав и растекающаяся под кожей кровь просто стояли перед внутренним взором. «Откуда ты это знаешь?» — недоверчиво прошептала она. «Хороший вопрос. Хотела бы и я получить на него ответ. Сначала браслет Сандра, теперь вот суставы со связками. Я ведь не хозяйка подлунных земель, в конце концов. Может, проявился очередной побочный эффект от прерванного обряда?» «Я в лечебнице работаю», — уклончиво пробормотала я и с любопытством спросила. «А ты как ты лечилась раньше?» «Выкатя делать вид, что ничего не поняла, я не видела смысла». «Лечилась?» Придушина пискнула мисс Фризель, цапнув себя за воротник здоровой рукой и метнула испуганный взгляд в сторону облачка. «Там никого нет, а булавки на месте», — усмехнулась я. «Так как лечилась?» «Я не болела», — буркнула она и покосилась на больное плечо. «Я была очень осторожна, даже специально падать училась, чтобы случайно не...» «Слуга в курсе того, что ты не лорд?» «Нет, конечно». «Весело». Я дотянулась до сумки. Вынула три пузырька с обезболивающим, заживляющим и снотворным. Подумала и убрала снотворное. Будет подозрительно, если наш манерный эльф внезапно впадет в спячку. обезболивающее", пояснила я, протягивая мисс Фразель первый пузырёк. Та взяла его двумя пальчиками и с подозрением понюхала зелье. "Если не веришь мне, могу позвать целителя?" "Нет", перебила она. "Сколько пить?" "Глоток". Мисс быстро отхлебнула и вернула пузырёк. "Ты...", нерешительно начала она. В голубых глазах плескалась смесь страха и недоумения. «Никому ничего не скажу, успокойся», — перебила я, выглядывая наружу. На облучке по-прежнему было пусто. Я повернулась к сопушкам. «Ребята, если эти двое всё-таки вспомнят о нашей повозке и явице, позаботьтесь, чтобы они не влезли внутрь, хорошо?» Подумала и добавила. «Чтобы вообще никто не влез». Зверьё шустро взвилось по стойкам и метнулось на крышу. Старательно задёрнув тент, я подбадривающе улыбнулась Фразея Лю... «Ле...» «Тебя как на самом деле зовут?» — спросила я незаметно для пациентки, прицеливаясь к её плечу. «Нато за Элти. А сокращённо?» «Нати. Ну что, Нати, как бы страшно сейчас не хрустело, молчи». «Что?» — она испуганно отшатнулась на мои пальцы, уже цепко держали и выворачивали. Звук был не самый приятный, но сустав встал точно на место. Его я видела не так хорошо, как вначале, но выглядел он неплохо, точно в атласе по анатомии нати протяжно выдохнула и открыла глаза. «Пей!» Я протянула ей пузырёк с заживляющим зельем. Всё. До дна. Пока она по глоточку цедила, варева, я заговаривала травмы, нашёптывала здоровье. Магия березовым облачком кружилась над моими кистями, кончики пальцев покалывала. Руны на запястьях едва заметно мерцали золотом, словно их тянул краном. «Найти. Исправить». Кожа зазудела, руны на шее налились теплом. «О, лунное дева!» Мне только обернуться и не хватало. Я несколько раз вдохнула, выдохнула, и, дождавшись, когда руны прекратят мерцать, снова начала заговаривать. Всё, я развеяла остатки магии. Завтра будешь как новенькая. Кстати, почему ты не взяла с собой телетельские амулеты? Я бы на твоём месте с ног до головы ими обвешивалась. Я редко болею. Логика, ау! На будущее купи парочку, на всякий случай. Натя кивнула. Я сердито покосилась на гору чужих чемоданов в своём закутке, и принялась перетаскивать их обратно, складывая стопкой и разворачивая ручками к одной из деревянных жердей, что поддерживали крышу. «Будешь должна мне в уборку проворчала я с трудом, вдрузив последний. веревка или ремень есть?» «Зачем?» — вяло спросила Нати, с трудом села и прислонилась к бортику. «Вещи твои привяжу, чтобы ещё раз лечить не пришлось». Она огляделась и кивнула на самый нижний чемодан. «Там! гр а Этот не подойдёт!» Я подтащила поближе большой мягкий баул, который собиралась оставить раненой в качестве сиденья. «В нём найдётся что-нибудь?» «Только ленты», — растерянно пробормотала Натти. «Годится», — обрадовалась я, расстегнула замок и выбрала самую широкую и длинную. Подползла к стопе чемоданов и, прикручивая самый нижний из них за ручку к жерде, с любопытством покосилась на жертву недавней катастрофы. «Как так вышло, что ты стала парнем?» Натя с детства любила шить, и делала это куда лучше брата, отца и матери. Сначала никто не обращал на неё внимания. Но в один прекрасный момент чулочный папа оторвался от вояния очередной сбруи, внезапно обнаружил, что его дочь в мастерске владеет иглой и снисходительно свалил на неё львиную часть работы. А через какое-то время вовсе самоустранился, посчитав, что Натя уже освоилась и сама справится. Она исправлялась, крутилась, как белка в колесе, удерживая на плаву не только мастерскую, но и лавку придумывала новые фасоны, выбирала материалы, до хрипоты спорила с поставщиками, отдавала долги. И шила, шила, шила. Имя отца всё чаще звучало среди модниц. Сам он скромно выслушивал благодарности от косяком потянувшихся клиентов. Матери было всё равно, а брат лишь насмешливо крутил пальцем у виска, когда заставал её поздней ночью с иголкой в руках. Но именно ему всё и досталось, когда отец отправился к предкам. На смертном одре призвал к себе любимого сына Не вспомнив про дочь, торжественно передал ему бразды правления и умер. Семейная традиция. Да. Традиция, не удержалась я. И такой силой затянула узел на ручке очередного чемодана, что едва не оборвала ленту. Такая же идиотская, как та, из-за которой сейчас мы тащимся по ухабистой дороге, глотая пыль. Сколько тебе тогда было? Пятнадцать, вздохнула Натя. А брат, знаешь, он ненавидел всё, что связано с партняжным делом. Ну, значит, вы оба пострадали. Отрезала я, намертво привязывая последнюю ручку. Теперь повозку хоть вверх тормашками переворачивай тряси. Ничего не рухнет. А если и рухнет, то вместе с джердью и крышей. Отобрать у того, кому по сердцу, и отдать с тому, кому и даром не надо. Очень разумно. Так сложилось. Ровно выговорила Натя. Приподнялась на локтях. Села и, осторожно пошевелив плечом, удивленно улыбнулась. «Не болит. Спасибо тебе. Пожалуйста, перебирайся сюда». Я кивком указала на мягкий баул, Тоже прикрученный к жерде длинной лентой. нати послушно приземлилась на импровизированное сиденье. Я плюхнулась рядом и нетерпеливо поёрзала. «Рассказывай дальше». Получив наследство, брат быстро наигрался в хозяину. Он с облегчением свалил «семейное дело» — видимо, тоже традиция — на сестру и через какое-то время вообще исчез, прихватив остатки былого состояния. «Обворованная!» — мать закатила истерику, а спустя пару недель сама сбежала с молодым любовником — Продав из дома всё, что представляло хоть какую-то ценность, Натя осталась с пустыми карманами. Она отправилась на склад, распотрошила залежи отцовских чулок, срезала с них драгоценности. Часть камушков оставила для работы, часть отнесла ювелиру, на вырученные деньги купила материалов и принялась за работу. Теперь она шила под именем брата. Время шло. Мастерская лавка снова стали приносить прибыль. Хорошую прибыль, которая, однако, надолго не задерживалась. Мать и брат промотали всё, что прихватили с собой. И теперь кочевали по миру, высылая на тени маленькие счета Погасив пачку, она тут же получала взамен другую, так что о расширении дела оставалось только мечтать. Где-то спустя год вернулась мать, а через несколько дней поздно ночью в дверь постучался брат. Бледный, осунувшийся, он еле стоял на ногах, переступил через порог, рухнул и рассыпался прахом, настолько мелким, что даже собирать было нечего. — Проклятие тлена! — в ужасе прошептала Натя. — Где он его подцепил? «Почему не снял вовремя? Нужно вызвать законников». Услышав про законников, подоспевшая мать шустро захлопнула дверь, заперла её и, опустив ключ в карман, ударилась в слёзы. Она кричала, что глупая дочь прежде всего должна думать о матери, которая непременно умрёт, как только их обеих выгонит из дома и отберут семейное дело. Всё, что нажито непосильным трудом, уйдёт в казну, потому что её глупый сын не оставил наследника. Натя просто обязана выдать себя за брата. И тогда они всё сохранят и будут жить, как прежде. Мать то ругалась, то увещевала, то стыдила и к рассвету дочь сдалась. То утро Натя исчезла, зато появился брат. Благо, они были похожи, а стриженная коса да несколько булавок и заговоров, притащенные родительницей, довершили превращение. Лорд Фразиэль нанял слуг, которые никогда не видели Натя, а, возможно, и даже не знали о её существовании, и активно погрузился в семейное дело. Спустя пару месяцев он смог открыть вторую мастерскую в столице, потом ещё одну в пригороде. «Брат» — стал известным портным, его имя приобрело вес в мире моды. «А мастерская отца?» — голос Нати дрогнул. «Да пусть я её заберут в казну вместе с лавкой. У меня ещё две и куда прибыльнее. И дом пусть и заберут, куплю другой». «Ты хочешь снова стать с собой?» — осенила меня. «О, лунная дева! Да Нати просто до смерти надоело жить под чужой личиной, работать под чужим именем». И семейное дело, съевшее столько лет, надоело. Так в чём же дело? Пусть лорд Фразель внезапно уедет, а вернётся его сестра. Мама против. Она тоскливо вздохнула. Она не хочет терять деньги. То пойдёт шить к какой-то мисс Нати. А лорд Фразель — это имя. Имя. Сначала имя отца, потом имя брата. И оба сделала она, так и не заработав своего. Ну и семейка. Я не выдержала и обняла Натте. Та тихонько выдохнула и обмякла. «Кстати, этот конкурс, пожалуй, единственное место, где имя вообще ничего не значит. Леди нира оценивает работы, и ей абсолютно всё равно кто ты. Лорд Фразиэль или мисс Нати». На отбор вполне могла прийти сестра. «И получить прекрасную работу, став личной партнихой Леди ниры задумчиво сказала я. Хрупкие плечи под моей рукой напряглись. А явился снова брат. «Почему?» «Так надо», — уклончиво пробормотала Нати. «Кому? Твоей матери? Лорду Фразиэлю?» «Или тебе?» «Всем». «Не врет, но сильно не договаривает. А что если...» «Ты понимаешь, что если лорд фразель победит, то охрана леди ниры все пески взроет, проверяя биографию кандидата в личные портные?» «Медленно заговорила я». «А они вовсе не экзальтированные клиентки, которые верят в любую чушь, что им скажут». «Пусть». Натя отвела взгляд. «Вот как?» «Ясно. Она делает все, чтобы лорда Фразиэля разоблачили». Так хочет вернуть свою собственную жизнь, что согласно угодить под за свой обман. Но зачем впадать в крайности? Может, тебе стоит просто поговорить с Леди Энирой? Не сейчас. Понятно. Разоблачение должно быть громким. Настолько громким, чтобы от имени лорда Фразели вообще ничего не осталось. И не мне решать, хорошо это или плохо. Облучок дрогнул под весом плюхнувшегося на него кучера. Сбоку испуганно взвизгнули и вырвались. Я отпрянула от Нати. Слетела с её баула и шустро переползла на свою сторону. Мы обе уставились на оборванную мятую тряпку, когда-то бывшую перегородкой. «Я прикажу ему прибить другую ткань», — едва слышно прошептала Натти. Я кивнула и с любопытством прислушалась. Снаружи шла настоящая битва. Судя по сердитым воплям старого слуги, сопушки отлично справлялись с задачей. «Что там творится?» — громко и удивлённо протянула я. «Эй, ребята, вы где?» — крики мгновенно стихли. Под тент проскользнули взлохмаченные паучки. Девочка победно размахивала чёрной пуговицей, вырванной из клочком ткани. «Кто вас обидел?» — воскликнула я. Отодвинула тент сурово посмотрела на старика, который бодро трусил рядом с повозкой и, беззвучно ругаясь, отдирал от волос паутину. «Уважаемый, почему вы на чужих фамильяров нападаете?» Сзади сдавленно хихикнули. «А чего они всю повозку паутиной оплели?» — огрызнулся. «Уважаемый, летите на своей половине!» Лорд фразель не давал разрешения всякую липкую пакость лепить. «Что я не давал?» Натя высунулась из-за моего плеча и с интересом оглядела паутиный узор снаружи. «Неплохо!» — выдала она под взглядом в конец растерявшегося слуги. Манерно приложила платок к носу, чтобы скрыть улыбку, и сердито сдвинула брови. «Госпожа ведьма, пусть они в следующий раз согласовывают узор со мной. А вы, господин Стим, будьте добры прекратить ваши бесцельные блуждания. Где вас носило столько времени? Займитесь же делом!» Вы плохо прибили перегородку. Она упала и порвалась. Я вам не плотник, а мисс ведьма все пальцы исколола, когда пыталась приделать её обратно. Натя ретировалась, вглубь повозки, а слуга, глядя на меня абсолютно круглыми глазами, едва слышно прошептал. «Да неужели?» Затем прытко поскакал вперёд и запрыгнул на облакок. Возникло странное ощущение, что на меня кто-то смотрит сверху. Я запрокинула голову. «Никого. Лишь глубокое синь неба до облака». Вздохнув, я зачем-то задёрнула тент сзади и сбоку и села на чемодан. Кучер дремал на облучке, поскрипывали колёса, слуга приколачивал перегородку, периодически косился на меня и едва слышно бормотал. «Ну да, ведьма, зато в обиду не даст». Начи шуршала бумагой, видимо, рисуя эскиз платья, а я придумывала имена паучкам. С девочкой проблем не возникло. Мелкая, пушистая и белая. Значит, снежинка. Снежа. «А вот мальчики...» Подумав немного, я вытащила два флакона из сумки. Кап, и на главе самого большого закласился оранжевый хохолок. Кап, и средний обзавёлся точно таким же, но зелёным. Мальчики гордо распушились, девочка попятилась. «Хочешь, Снежа, и тебе что-нибудь сделаем?» Снежа испуганно щёлкнула клювом. «Ну, не хочет такой красоты не надо. А имена...» «Ты большой, значит, шой. А ты средний. Ний. Согласны?» Троица радостно закивала. «Зато с такой хозяйкой...» «Ух!» — крякнул слуга и ловко вогнал очередной гвоздь в дно повозки. «Хозяйкой?» — мол, дева. Вот на что он подумал. Видимо, нечасто лорд Фразель заботился о чьих-то исколотых пальцах. С трудом сдержав смех, я поднялась и, склонившись к старику, шепнула в любопытное оттопыренное ухо. «Открою вам страшную тайну. В моей семье ведьмам запрещено выходить замуж за эльфов». Старик отстранился, лицо его расстроенно вытянулось, и тут же в глазах появилась надежда. «Ага, вспомнил, что у меня есть сестра. А у моей сестры имеются обязательства перед гномом. У них всё серьёзно». Старик окончательно помрачнел и, натянув ткань перед моим носом, сердито заколошматил по крыше, вбивая последний гвоздь. «Привал!» — неожиданно разнеслось по окрестностям. «Привал!» Повозка дёрнулась и остановилась. Я отодвинула тенты высунулась наружу. «Надо же!» — оказывается, мы успели выехать из предместия и теперь стояли у большой поляны, сразу за которой начиналась роща. Откуда-то тянуло вечерней свежестью, потрясающе пахло травой и цветами. Хорошо. Из соседней повозки вырвались две метлы, с облегчением встопорщили прутья. Следом за ними вывалились Фрэнсис и Кошка. «Снежа, Шой, Ний, присмотрите за вещами», — скомандовала я. Сопушки важно кивнули. Они были до ужаса довольны, что получили имена. «Ещё бы! Фамильяр с именем — это вам не случайно навязавшаяся неожиданность». Я взмыла вверх, едва не задев крышу, и полетела вдоль каравана, растянувшегося по залитой заходящим солнцем дороге. Суетились слуги, стучали дверцы карет, выпуская дам. Из повозок вылезали изрядно помятые конкурсанты. Леди Энира и советник парили на пегасах, а в небе кружили охранники. Подруга Дениса рыкнула и, обернувшись львицей, гигантскими крышками помчалась к роще. Швея, что создала ту звёздную накидку, превратилась в зверя, похожего на крупную кошку. Пружинисто подпрыгнула и начала нарезать зигзаги по поляне. Закруглённые уши, чуть вытянутая морда, светло-серая с пятнами и полосами шкура и очень длинный хвост не оставляли сомнений. Генета. Красивое и редкое создание. Прэнсес будто случайно норовила подлететь к лорду Аранхорду, и будто случайно на её пути тут же оказывался охранник. Кстати, что у советника с Пегасом? Какой-то непонятный окрас на крупе. Я присмотрелась и с ужасом заметила прозрачные полосы. «Демон побери. Ну как можно было забыть снять отвод глаз? Благо, чтобы сделать это, близко подлетать не нужно». Я развернулась и устремилась прямиком к Ранхорду. Охранники на пегасах тут же мгновенно возникли с двух сторон. «Добрый день, господа!» — пропела я, незаметно развеивая заговор. Снимался он туго. Похоже, перестаралась, когда накладывала. «Как хорошо, что вы подлетели. Я как раз хотела попросить вас о небольшом одолжении». Эльфы подобрались, готовясь встать грудью. Своей лошадиной на защиту советника. «Не одолжите перьев», — закончила я, мило улыбаясь. Садники переглянулись. Пегасы отодвинулись от меня. «Умные животные, что скажешь?» «Для вдохновения», — догадался тот, что ловил меня над поместьем во время грозы. «Да». Эльф вытянул руку. Его пегас обречённо подставил крыло. «Двух хватит?» В глазах охранника искрился смех. «Конечно, спасибо большое», — кивнула я и с перьями в руке отлетела подальше. По воску возвращаться решительно не хотелось. Успею ещё насладиться жёсткими досками. Я сунула перья в карман, ещё раз промчалась вдоль каравана и свернула в рощу. Туфли радостно жужжа сами несли меня над высокой травой и кустами. И я их отлично понимала. Меня тоже иногда так тянет в небо. Хоть речи, хоть хвостом стены ровняй. Кстати, о хвосте. Точнее, о рунах. С чего это они у меня вдруг замерцали? Раздваивалась я недавно. Дракон должен еле лапами шевелить. Творится что-то странное. Браслет, травмы. Теперь вот непонятно себя ведут. Что, если раздвоение уже не действует на зверя изматывающе? Пока туфли петляли по роще, я сосредоточилась и попыталась вызвать когти на пальцах. Получилось. Причём сразу и легко. И убрались без особых усилий. Засада. Похоже, я лишилась способа хоть как-то усмирять драконью половину. Зато смогу предъявить сестру уже сегодня. Заложив в вираж, я нырнула в густое переплетение ветвей И с размаху влетела во что-то твёрдое и невидимое. Рядом всхрапнула, затрещали кусты, а я оказалась в кольце скрытых мороком рук. «Теперь я точно знаю». Дыхание сандра согрело висок. «У тебя дар находить меня, где бы я ни скрылся». «Это у тебя дар попадаться на моём пути». Я стукнула пятками, и туфли опустили нас на траву. Наглые руки не подумали убраться. «Что, опять нужен черепаший панцирь?» насмешливо спросила я. «Скорее, ведьма». «Ты почему под мороком? Денис сидит в засаде на тебя где-то в кустах?» — предположила я. «Денис сидит в засаде на телохранителя и Ниры», — тихо рассмеялся Сандр. «Я очень надеюсь, что его титулы деньги ей понравятся больше моих». «У телохранителя титул наравне с Сандром?» Впрочем, папа говорил, что те из эльфов, кто получил звание мастера войны, часто на время уходили в народ. Но видеть вживую таких воинов не приходилось. «Ты не ответил» напомнила я, всматриваясь в невидимого Сандра. В воздухе висели, на удивление, знакомые остатки чар. Моих чар. Правда, они как-то исказились, что ли. Почему под мороком? Решил присмотреть за одной шустрой ведьмочкой у чёрного входа и получил намертво прилипший отвод глаз. Ага, именно отвод я и вижу. Стоп. У чёрного входа? Это когда я беседовала с советником? То есть он под каким-то заклинанием подобрался к нам и подслушивал? А у Сандра с дядей хуже некуда. «И теперь ты знаешь, кто я и что тут делаю». Я осторожно сняла встали одну наглую руку, потом вторую, уставилась чуть выше, туда, где должно быть не менее наглое лицо. «Что дальше? Будешь трепать этим нервы дяди? Или расскажешь тётушке?» «Какого ты обо мне высокого мнения?» «Пожалуй, я соглашусь, Сайлин. Порой ты чересчур прямолинейна». Холодно заметил Сандр. «Не беспокойся. Это тот редкий случай, когда я согласен с дядей. Твои вещички нравятся Эйнире. Зачем лишать ей удовольствия?» Что касается твоего отца, в моей семье, кроме гномов, есть люди. Некоторые из них — простые работяги. Двое вообще вернулись с каторги. Но это совершенно не помешало им занять место рядом с королём подгорных земель. А знаешь, почему? «Гномы ценят личные заслуги», — престижённо пробормотала я. «Прости, но я всё время забываю, что ты гном», — Сандер хмыкнул. И расхохотался, спугнув пару печук с ветки над нашими головами. «Никому ещё не удавалось забыть, что я гном», — сквозь смех выдавил он. «Наоборот, остальные считают, что во мне слишком сильно проявляется раса». «А не надо было расти таким длинным», — проворчала я себе под нос и уже громче добавила. «Оставить бы тебя так». «Оставь», — покладисто согласился Сандер. Что-то в его голосе заставило насторожиться. И не зря. Секунда, и меня снова обняли. убери руки», — сердито прошипела я. «Руки?» — удивлённо отозвался Сандер. «Никаких рук не вижу. Меня тут вообще нет». «Ах, так». «Хорошо. Если тебя тут нет, то и снимать отвод глаз не ровно выговорила я и стукнула пятками. Туфли радостно рванули в небо, цепкие лапы лорда Ортвина ухватились крепче и... Меня развернуло почти вверх ногами, печатав щекой в невидимое плечо. «Пусти!» — придушенно пискнула я. «Ты с кем разговариваешь?» — усмехнулся невидимый провокатор. Туфли яростно дернулись, и я в ужасе почувствовала, как подол платья пополз по икрам. Лорд Ортвина заинтересованно молчал. «Пусти!» Подол проехал по бёдрам и замер там, где заканчивались чулки. «Нет», — строго сказала Сандер. «Если я тебя отпущу, повиснешь вниз головой. юбка задерётся ещё выше». Он мечтательно вздохнул. «А я у жена Эллин жениться обещал». Я стукнула пятками. Туфли обиженно смолкли и опустились на землю. Платье с шуршанием скользнуло вниз и приобрело, наконец, пристойный вид. «Интересно, куда подевался заговор смиряющей ткани, а?» Решительно выпутавшись из объятий, я шагнула назад, сосредоточилась и попыталась снять с несносного ложда свой отвод глаз. Он не снимался. Вообще. Да что за ерунда в последнее время творится. Так можно до утра провозиться, и караван едет без меня. «Пошли в повозку», — буркнула я. «В повозку?» — воодушевился Сандер. «Только без рук. И молча. У меня сосед — эльф, а у него слух, как у Риси. Когда девушка приказывает, отказаться сложно» донеслось в спину. Я выбралась из зарослей, пересекла заросшую поляну, подошла к повозке и быстро огляделась. На облучке никого не было. Внутри стояла тишина. В небе чёрными точками парили охранники, дамы и конкурсанты разбрелись по окрестностям, где-то рычала львица. Ей игриво вторила генета. Неподалёку от каравана, на куче нарванной травы, застеленной сертуком, возлежал лорд Фразель со скорбным выражением лица. и стонал хватаясь за голову, что было обмотано остатками ленты. Той самой, которой я чемоданы прикручивала. Слуга суетился рядом с чашкой воды и выслушивал стенания о ноющей спине и занозах по всему телу. Ну, нате, ну, артистка. Не пискнула ведь, когда я ей вывихправляла А сейчас так натурально страдает. Я отодвинула тент и тихо спросила. Ты здесь? А ты надеялась, что я отстану? Шепнули мне в ухо. Лезь внутрь, выркнула я. Садись на чемоданы и не шевелись. Повозка слегка качнулась. Отлично, пациент на месте. «Разговаривать столько шёпотом, при крайней необходимости», — предупредила я, забираясь следом. Тщательно закрыла тент, обернулась. «Крайняя необходимость», — шёпотом сообщила мне облепленная паутиной фигура, сидящая на чемодане. На её коленях гордо топтались сопушки. Быстро управились. Или... Или всё-таки сделали сети, которые можно набрасывать. «Покуситель», — выплела Снежа. «Нет», — давясь смехом, я покачала головой. «Покушанный. Мною. «А зачем ты его кусала? Ты же не ядовитая!» «Это как посмотреть!» — тихо хмыкнул Сандер. Я насмешливо приподняла бровь. «Кто-то хочет сидеть в паутине?» Ложь Тортвин благоразумно промолчал. Я покосилась на сопушек. «Освободите его!» Зверьё сдёрнуло паутину одним куском. Полупрозрачное полотно некоторое время сохраняло форму сандра потом сложилось чулком на пол. «Так и есть. Сети!» «Ребята, покраульте снаружи!» — скомандовала я, двигая тент. Сопушки метнулись на крышу, я задернула тент обратно, опустилась на колени перед чемоданом и начала убирать с невидимого Сандра свой отвод глаз. Магия уходила с трудом, по крупице, по капле. Казалось, что поднимаю телегу, в которой спит дракон. Ход тёк по лицу, от злости дрожали руки. «Что за безобразие? Ведьма не сможет снять свой отвод? Ну и что, что он прицепился к морку «Кто тебе продал амулет?» — пробурчала я. «Не морок, а клей какой-то». Постепенно появилась тёмная макушка с взъерошенными волосами, кисти рук и глаза. Всё это красиво висело в воздухе и могло заставить окаменеть не хуже Василиска. «Привал окончен!» — прогремело снаружи. «Все по местам!» а «Вот теперь точно не звука!» — сказала я, напряжённо прислушиваясь. лопали дверцы карет, вносились голоса, чей-то смех. Повозку качнуло. На облучок плюхнулся кучер. Лорд Фразель с кряхтением и стонами забрался на свою половину, Ещё раз качнула. Рядом с кучером уселся слуга. «Поехали!» — раскатилась зычная над головами. Скрипнули колёса, караван тронулся в путь. Судя по громкому шороху бумаги и тихой ругани, за тканевой перегородкой шёл процесс создания очередного шедевра. Кучер и слуга приглашённо болтали, а я воевала с отводом глаз. Сандер обзавёлся ушами и улыбкой. Только бы Натя не вздумалась заглянуть, чтобы поболтать. Увидит такое, надолго общаться расхочет. Когда солнце почти село, наш караван добрался до холмов света, эльфийской достопримечательности, где когда-то богиня света создала ситхи. Находились холмы в стороне от оживленных дорог. Строить дома и поместья рядом с ними считалось святотатством. Похоже, ночевать нам придется на природе. Приоткрыв тент, я выглянула наружу. Мы остановились в живописной роще. Слуги Леди Ниры уже ставили беседки для хозяйки и дам. Возницы выпрягали коней и отвозили их к небольшому пруду неподалёку. Лорд Фразиэль, выруливший из-за последней повозки, с ужасом взирал на происходящее. Некоторые конкурсанты роптали. Помощники повара разжигали костёр. Сам он быстро колдовал над целым рядом разнокалиберных котелков. Похоже, время у меня ещё есть. Я задёрнула тенты повернулась к Сандру. Вскоре лорд Ортвин получил обратно свой нос. И тут же раздалось зычное: "Ужин!" Потянуло дымком, в нос ударили потрясающие запахи. Мой рот моментально наполнился слюной, невидимый живот благородного лорда неблагородно забурчал. Смолчили в одобрении огладавшего Сандра, я выбралась наружу. Уютный костёр, котелки над огнём, улыбчивый повар и его помощники навели приятные воспоминания о папе, о маме, о наших путешествиях и вот о таких же ночёвках под открытым небом. Горло перехватило Тряхнув головой, я подошла к повару. Оборотень в белоснежном колпаке протянул поднос с тарелкой каши, жарким и чаем. м м как аппетитно!» — улыбнулась я и заглянула в котелок. «А можно ещё одну порцию? Я голодная, как дракон». «Конечно, мисс!» — просиял повар, искоса поглядывая на недовольных конкурсантов, что сидели неподалёку на походных стульях. Получив вместо обычного большой поднос, уставленный тарелками, я осторожно потащила его к повозке. Едва к ней приблизилась, как тент внезапно отдёрнулся, и я чуть не выронила добычу, узрев макушку, глаза, нос, улыбку и руки Сандра. «Ты так резко не высовывайся, а то увидит кто. Замучаешься целителю за его лечение от заикания оплачивать!» — пробурчала я. Сверкнув улыбкой, Сандр сцапал под нос и скрылся внутри. Я выдохнула, забралась следом. Ужинали на перегонке. Когда от чая остались одни чаинки, я сложила посуду на поднос. «Пойду отнесу». А заодно прогуляюсь. Глаза Сандра блеснули, и я поспешно добавила: "Одна. Тебя, пожалуй, лучше пока никому не показывать". Едва Мэрито исчезла, как в кармане в очередной раз дёрнулась шкатулка. Руну звука Сандер давно отключил, чтобы не звякнуло в неподходящий момент. Он вытащил шкатулку и вытряхнул из неё кучу записок. занятно. Но стоило что-то достать из кармана, как оно становилось видимым. Сандер быстро просмотрел, что накопилось. И Нира, и Нира Энира. Тётушке явно не терпелось снова проверить участников. Но пока было рано. конкурсантом предстояла потрясающая ночёвка в повозках с минимумом удобств. И вдалеке от жилья, куда можно сбежать, сославшись на внезапную боль в спине, занозы в филея и прочие прелести езды в таких тарантасах. Доказывать что-то и нире не хотелось, так что невидимость была очень кстати. Тётушка попросту не могла его найти. Да и облёт дороги принёс небольшой улов. Пару наёмников, поджидавших в засаде. «О, повелитель пламени! Как они орали, пока не стукнулись лбами!» И как хохотал советник, вызванный через шкатулку, когда к нему подлетели два скрученных душегубые ворон. А голос племянника доложил, где он их поймал. Над головой тихо щёлкнуло. По повозке разлился свет. Сандр поднял глаза. На одной из досок потолка сиял крохотный светильник. Тот самый, что недавно обсуждали с Энирой. Загорается, как стемнеет. Причём реагирует на движение. «Ну, тётушка!» Всё-таки снабдила ими повозки. Сандер подавился смешком. Повезло тем конкурсантам, кто крепко спит. Остальные за пару ночей озвереют. Эта маленькая штука будет вспыхивать от каждого чиха. Дёрнул во сне рукой. Получил по глазам ярким светом. Кажется, экстремальные условия плавно перерастают в катастрофические. Сандер покачал головой и выхватил из кучи бумажек очередную записку. «Ведьма из проверенных будет только завтра. А! Придётся до утра ходить невидимым» почти невидимым. Сандер пошевелил пальцами. Надежда, что Мэррет справится, почти испарилась, но он ни за что ей об этом не скажет. Пусть дальше старается. И вот что странно. Две сестры, а такие разные. Одна нежная, мягкая, скромная, другая напротив, бывает весьма ядовитой, как сегодня, например. Так почему Демон раздели Айлин кажется ему лишь бледным подобием Мэррет? Но немножки же ведьмы ему разум затмили, хотя они безусловно хорошенькие. Стоило вспомнить. «Уф, успела!» Запыхавшаяся Мэрит нырнула в повозку и поморщилась от яркого света. С ее плеча посыпались пауки, шмыгнули в крохотный гамак и вытращились оттуда круглыми глазами. Там все уже ко сну готовятся. Леди Энера выделила для слуг и помощников целый фургон с мягкими матрасами и пледами. Конкурсанты в истерике. Им-то придется ночевать на голых досках. Так возмущаются. Эльф даже в обморок грохнулся. «И знаешь, что она сказала?» Ведьмочка сдавленно хихикнула и голосом тётушки произнесла нараспев. «Те, кому что-то не нравится, могут возвращаться домой. Представляешь?» «Представляю», — усмехнулся Сандер. Похоже, Энира решила устроить уцелевшей шестёрке совсем невносимую жизнь, но ну и остальным заодно. «Ладно, некогда болтать. Скоро лорд Фризель явится. В общем, я знаю, что нам нужно. Вернее, кто? Дракон?» «Конечно. Дракон бы мог помочь разобраться с отводом глаз». — развеселился Сандер. — Но где его взять? — В Хейворде не так много драконов. — Или она... — а Айлин. — Я написала сестре. Она скоро прилетит. — Встретишь её? — Тут недалеко. На север от лагеря шагов сто. Большая поляна. Там ещё кусты по краю. Мэрит передёрнула плечами. — Колючие. алин хотела проверить, заметит она тебя или нет. — Потрясающая перспектива. Быть затоптанным драконом. Но вдруг Айлин его увидит. Тогда она куда сильнее, чем ему казалось. «А это уже очень любопытно. Хотя...» «Это можно не заметить?» Он насмешливо помахал рукой перед ведьмешкиным носом. «Это...» Она в ответ помахала ладошкой перед его носом. «Заметит не только Айлин, но и охрана. А твою парящую улыбку вообще никто не переживёт. Отвод глаз перед выходом на кино. Ещё один. Вот счастье. Ладно, завтра всё равно прибудет дядюшкина ведьма». «Встречу!» — вздохнул Сандер. «А ты не хочешь пойти со мной?» «Боишься заблудиться?» Зелёные глаза насмешливо блеснули. «Не бойся, я там ветки по дороге обломала, чтобы ты не потерялся». «Какая заботливая!» «Тихо!» — шикнула Мэрит. С соседской стороны повозки послышался шум. Зашуршал отодвигаемый тент. За перегородкой из ткани кто-то с кряхтением и стоном приземлился на доске и сразу же вспыхнул светильник. «Что за идиотская лампа?» — взвизгнул сосед Мэрит. «Спокойной начал лорд фразель сказал старческий голос. «Издеваешься?» простонал сосед Мэрит. «Оставь меня! Иди на свой мягкий матрас!» Шаги удалились. Лорд покрутился ещё немного и угомонился. Свет тут же погас. Мэрит выразительно приложила палец к губам. Потом достала из сумки перо и бумагу, уселась рядом с Сандром на край чемодана и принялась что-то рисовать. Через какое-то время на караван напустилась ночная тишина. Слышно было, как фыркают пасущиеся кони, негромко переговариваются охранники, да скрипит перо по бумаге. Мэрит повернулась к Сандру, быстро зашептала, и его окутало светящееся бирюзовое облачко нового отвода глаз. Ведьмочка отодвинула тент, огляделась в звёздную темноту и, склонившись к его уху, скомандовала. «Можно! Иди!» Сандр еле удержался, чтобы не стиснуть её в объятиях, хотя бы для того, чтобы она возмущённо пискнула. Впрочем, кому он врёт? Он шустро выпрыгнул из повозки и зашагал в указанном направлении. «Почему Мэрит не хочет идти?» ссорилась с сестрой или пытается устроить им встречу наедине. Сандер тихо рассмеялся. В таком случае он в первый раз в жизни идёт на свидание не с той девушкой, которая понравилась. Лагерь уже спал. Тётушка с дамами в закрытых беседках из светлой ткани, конкурсанты в повозках, их слуги в фургоне, из-за которого было столько шума. Вокруг небольшого костра сидело несколько охранников, минимум двое парили в звёздном небе, ещё одного Сандер заметил возле повозок. Остальные, видимо, тоже где-то попрятались. По надломленным веткам он быстро нашёл поляну и остановился с края. Силуэт дракона на фоне луны появился спустя полчаса. За это время сандер успел подробно изучить заросли и на собственной шкуре проверить, что колючие кусты, о которых говорила Мэрит, тут есть. Айлин грациозно взмахнула хвостом и, изложив вираж над поляной, приземлилась в центре. Внимательно оглядев заросли, принюхалась. сандер разочарованно вздохнул. «Не видит» а значит она не хозяйка под земель обычный дракон асанандр подойдите пожалуйста прорычала сестрица мэрит санндер бесшумно подобрался ближе и отступил в сторону Драконья морта повернулась следом глаза смотрели сквозь него сейчас я помогу вам алин придвинулась к андру вплотную опустила голову и он оказался между шеей и передней лапой так быстрее магия вас окутает пояснила она и с едва заметным смешком добавила второй вариант «Лечь на землю, чтобы я могла поставить лапу». Помнит он эту лапу. Чуть лепёшку из него не сделала. Сандер не удержался и погладил тёплые чешуйки. Алин вздрогнула и сердито осадила. «Лорд Ортмин, мы с вами пока не настолько знакомы. Я же не на шею себя посадить попросил», — усмехнулся Сандер. У драконьих семей считалось приличным носить на шее исключительно родственников или будущих родственников. Остальных предписывалось при полёте держать в лапах. «Моя шея не помогла бы вернуть вам нормальный вид», — недоуменно сказала Элин. Не поняла или не захотела понять. Зелёные глаза зверя сияли знакомым хитрым блеском. Элин осторожно обняла его лапой. Вокруг заклубилась бирюзовая салами-всполохами и золотыми искрами магия. Несколько мгновений, и дракон отступил, довольно фыркнув. Руки Сандра были на месте, ноги тоже, как и всё остальное. Невидимость исчезла. «Спасибо», — улыбнулся Сандр. — Не стоит благодарности. — Позвольте проводить вас в лагерь. — Нет, я приду позже. Сначала полетаю. Эллин расправила крылья и бирюзовой стрелой взмыла к звёздам. Сандр проводил её взглядом и отправился к каравану. «Кар — Кар! Рэн приземлился ему на плечо и насмешливо шепнул прямо в ухо. — С возвращением! Там тётушка тебе личную беседку рядом с опочивальней брата и соорудила. Слева первая. Ворон хлопнул крыльями и оставил в темноте. В повозке Мэрит всё ещё горел светильник, и на ткань тента падала тень. Тонкий девичий силуэт. Сандер немного понаблюдал за ней, потом подошёл к костру и сел, потеснив охранников. Четверть часа спустя из-за деревьев показалась Айлин. Собранная в косу волосы, прямая спина, ровная летящая походка. Красивая, как и сестра, но холодная. Она негромко поздоровалась, представилась, отметила у охранников своё прибытие и, пожелав всем доброй ночи, направилась к повозке. Приоткрыв тент, Айлин приветливо негромко сказала. «Привет, сестричка!» Тень на ткани радостно потянулась к ней. А Сандер подбросил ветку в костер и усмехнулся. «Теперь их две, и скучной эта неделя точно не будет!»